Царское правительство решило использовать пленных, вооружало их, сводило в полки и дивизии, посылало к ним для контроля и обучения русских офицеров, но немногие из новых союзников успели принять участие в боях. После революции эти полусформированные полки стали для большевиков опасны. Идея новых правителей России помириться с Германией и Австро-Венгрией была им отвратительна. Они ее воспринимали как предательство. Поэтому первые и второй польские корпуса начали воевать с наступающими германскими частями в Белоруссии и на Украине. А чехи, которых насчитывалось примерно 60 тысяч человек, дисциплинированных, вооруженных, имевших своих командиров, потребовали, сговорившись с французами, чтобы их отправили на Дальний Восток, а там союзники переправят их морем на фронт против Австро-Венгрии. Большевики этих Чехов и поляков боялись и начали суетиться. Будь они спокойнее и опытнее в военных делах, они бы сделали все возможное, чтобы как можно скорее избавиться от чехов и поляков мирным путем. Но отношения с братьями-славянами портились день ото дня, и большевики пришли к выводу, что те готовят восстание. Поляков, собравшихся в Екатеринбурге, окружили и перебили. Лишь некоторым удалось убежать в Мурманск и Архангельск, а то и на юг, в Одессу, Но чехов было куда больше. И они были отлично организованы. Эшелоны с ними медленно двигались на восток, растянувшись на сотни километров от Волги до Омска. Ехали чехловаки. Не в вакууме. В каждом городе на каждой станции они общались с местной властью и местными политиками. И они понимали, что большевики их враги. Их следует опасаться и верить им никак нельзя. В Челябинске, где их затормозили и не пускали под разными предлогами дальше, они сговорились с тамошними демократами и разогнали Совет. Известие об этом всполошило Москву. Был отдан приказ всем Советам по сибирскому пути разоружать чехов. А тем временем 25 мая чехи, вступившие в открытый конфликт с советской властью, заняли Мариинск, и 8 июня пал большой город Новониколаевск, известный ныне как Новосибирск. Московский приказ опоздал. За несколько следующих дней Чехословаки захватили все станции к западу, вплоть до городов на Волге, Самары и Сызрани. Восстание Чехословаков распространялось неотвратимо. Железные дороги оказались теми артериями, по которым текли микробы болезни. На юге белые части остались без командира. 17 апреля случайным снарядом под Екатеринодаром убило генерала Корнилова. Принявший командование Антон Деникин отступил в район Ставрополя. Красные отряды под командованием жестокого садиста Сиверса залили кровью казачьей области. Немцы вошли в Донбасс. Они торопились захватить угольный бассейн. А в Москве у германского посла графа Мирбаха угнали из гаража его роскошный посольский автомобиль. И его не нашли. В тот же день глупо погиб знаменитый актер и бузатер Мамонт Дальский, Он попал под трамвай, и ему отрезало ноги. «Современник» писал, «Это был гений и беспутство, олицетворение кино». К тому же, к концу своей мятежной жизни он бросил сцену и объявился убежденным анархистом. Тот же «Современник» писал в дневнике, «Гастрономические впечатления. Икра зернистая черная – 38 рублей фунт, красная – 10 рублей, десяток огурцов – 10 рублей, коробка сардин – 16 рублей». Судя по всему, черная икра еще не стала исключительным лакомством. Особенно если костюм пиджачный обходился в 800 рублей, а шляпа в 60 рублей. «Вот и живи на 625 ре в месяц», — пишет чиновник, который и при большевиках чиновник. Что еще происходило в те дни? На Адриатическом море французская подводная лодка взорвала австрийский дредноут «Святой Иштван», На заседании ЦИК 15 июня представители меньшевиков и правых эсеров исключены из ЦИК. Тот же современник восклицал «Теперь там остались одни большевики». При каком царе Горохе царствовала только одна партия? 20 июня началась страшная жара. В городе ходили слухи об убийстве Николая II. В Петрограде убили большевика Володарского – а трибунал вынес смертный приговор командующему Балтийским флотом А. Счастному за то, что он намеревался устроить заговор и скинуть большевиков. Обвинение было стандартным, Счастного расстреляли. Часть Черноморского флота возвратилась в Севастополь из Новороссийска, а остальные по приказу Москвы взорваны. Большевики готовились к съезду Советов и ликвидации верных пока союзников левых эсеров. Блюмкина не выгнали с работы, В ликвидации левых эсеров ему была отведена важная роль.